213 июнь 24 Принимаю на себя твою тягость. Тебе же путь к свету. Майтрея ведущий магнит. Без меня нет продвижения, нет пути ибо я это путь твой. Так приняв меня в сердце и ежечасно меня утверждай, двигаться можешь. Иначе кончается явление пути и восхождение духа. Сказано о предстоянии постоянном и о лике в сердце, о бодрствовании и неутомимом дозоре. Только так и пройдете, когда чудище мрака вокруг. Иначе не пройти, не дойти до меня, если я не стану в сознании первее и выше, и ближе всего и сердцу любезнее Майи Лохмотьев.